«Самая важная персона на свете!» «Вы тот, кого я так долго искал!» «Никаких сомнений!» Взволнованно выкрикивал Утративший всю свою чопорность иностранец Он-то садился на корточки Чтобы быть с Ластиком вровень Кто вскакивал, возбужденно размахивал руками Было совершенно непонятно Что за муха его укусила И Ластик на всякий случай попятился к двери Но Вдруг этот мистер Ван Дорн псих Без связанности речи 12-го юрдного Ришу креплял это подозрение. Вы, потомок Теофондорна, загнул палец старик и тоже загнул следующий. Вы вошли в подземелье, перехитрили собаку, пожалели нищего и вытянули выигрышный билет, единственный из 18. Тут пальцы у него на руке кончились. Он снова присел перед лавщиком на корточке, взял его за плечи и страшным шёпотом спросил: Знаете, кто вы такой? Нет, испуган ответил ластик, хотя, конечно же, отлично знал, кто он такой. Вы самая важная персона на свете. Можно было бы принять это заявление за шутку, если бы не тон, выражение лица. Да, в конце концов, и сам возраст мистера Вандорна. Для пущей торжественности старик снова выпрямил собой весь свой рост. И простёр ладонь над макушкой ластика, будто посвящал его в рыцари. И сердце шестиклассника затрепетало. На самом деле, в глубине души ластик всегда подозревал, что он самая важная персона на свете. Большинству мальчиков, даже куда более зрелого возраста, хочется в это верить. Как и всем детям, ему случалось мечтать, что однажды явится таинственный посланец Я верю, что он, ластик, на самом деле никакой не ластик, а ну, в общем, единственный и незаменимый. Лишь он один может сделать что-то очень, очень важное: добыть кольцо всевласти, найти потайонную запертую комнату или совершить ещё какой-нибудь неслыханный подвиг. Лишь этим можно объяснить постыдный, недостойный шестиклассника вопрос сам собой сорвавшийся у ластик с языка Вы волшебник? Да, в самом деле. Кто, кроме волшебника, мог знать про подземелье, про злую собаку, про бомжа и даже про то, что лотерейных билетов было именно 18, ведь ластик и сам этого не знал. Старик помочился. Волшебников не бывает, и волшебства тоже. Он строго поднял палец, на котором тускло сверкнула бронзовая змея. Есть ли ж явления малоизученные или вовсе незамеченные наукой? И есть люди, которые этими явлениями занимаются? Например, ваш покорный слуга, я, профессор, и моя специальность ня. Необъяснённые наукой явления. Это вроде физики, спросил Ластик покраснев, стало стыдно за дурацкий вопрос про волшебник. Вроде физики, подтвердил профессор. А разве вы не историк? Н Ня. Это одновременно раздел и физики, и истории. Наиважнейший раздел двух этих, наиважнейших наук, потому что самый таинственный. Тема, которую я разрабатываю всю свою жизнь, неизмеримо главнее всех прочих научных тем. Но я не могу достичь своей цели, если у меня не будет помощника. Что я говорю? Замахал руками старик. Это я буду вашим помощником. Если, конечно, вы согласитесь. Ведь вы согласитесь. Он с тревогой взглянул ластику в глаза. На что? Быть моим соратником? Сделать то, что должно быть сделано? То, что можете сделать только вы? Ну же! От вашего решения зависит будущее человечества. В конец, сбитый с толку и ошарашенный, властик опять пролепетал нечто постыдно детское. «Мне нужно спросить у папы». «Хм! Хм! Хм!» Закашлялся мистер Ван Дорн. Похоже, он был немножко сконфужен. «Ваш батюшка прекрасный человек. Неплохой специалист по истории рода Дорнов и все такое, но спрашивать у него не нужно». Решение подобное этому принимают без родителей. Почему? Потому что такие уж это решения, вздохнул профессор. Ни один родитель не позволит своему ребёнку впутываться в столь опасное дело. У меня и самого на душе неспокойно. На что поделаешь? Если без вас тут никак не обойтись. На всём белом свете только вы один можете исправить то, что натворил проклятый Тео. А что он он натворил этот Тел? спросил Ластик. Я знаю, что он родоначальник Дорнов, но почему вы называете его проклятым? Поп ничего плохого про него не рассказывал. Потому что ваш отец не знает главного. Кроме меня никто из живущих про это не знает. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Зловещающим тоном присовокупил профессор. Теперь будете знать и ещё и вы. Он наклонился к Кластику, садил его на стул, сам сел напротив. Слушайте же, как всё это началось.